Едва речь зашла о делах, Исаак Ландауэр встряхнул с себя сонливость и обратил на собеседника умный, очень живой и зоркий взгляд. Он взял себе за деловое правило по возможности придерживаться истины. Крупнейшие барыши он приобрел именно своей рискованной, ошеломляющей откровенностью. Он знал, что Зюс терпеть не может графиню, Считает ее коростолюбие недостойным знатной дамы вульгарным качеством. Как было не позлить коллегу, подчеркнув прочность и блестящие перспективы предприятия? Он сжато и точно объяснял положение. Графиня – дама с головой. Разбирается в практических вопросах. За каждый прирост в любви герцога она требовала себе новых земель и привилегий, А за возвращение после периода убыли в любви ему приходилось платить наличными и драгоценностями. А что она сама вложила в предприятие? Смазливенькая личика, захудалый дворянский титул и довольно сомнительную девственность. Даже платьев у нее не было, когда она явилась ко двору. А что она извлекла из предприятия? Титул графини графине фон Вюрбен графини Урах, супруги обер-гофмейстера, превосходительства, супруги председателя Совета Министров, кроме того, верховный надзор над герцогской казной, 18 тысяч гульденов Апанажа. Апанаж? Содержание, которое выдавалось во Франции и в германских княжествах, не коронованным членом правящей фамилии в виде земель и ренты. В данном случае речь идет о незаконном даровании а по нашей фаворитки Герксона. Родовые бриллианты и фамильные драгоценности, все почести, доходы и прерогативы имперской княгини, наличные капиталы Векселяна Прагу, Венецию, Женеву, Гамбург. Секретарь фау говорил мне, что чистыми деньгами у нее 300 тысяч гульденов. Пусть будет 200 тысяч, и то неплохо. Дворянские поместья, Фрейденталь, Боинген, Древний, Штеттен и Гопфигейм, Брэнц с Огенгаузеном, Маршаль Кэнсенмерн. Женщина с головой, обходительная женщина, толковая женщина, могла бы быть еврейкой. Говорят, будто она не в фаворе, заметил Зюс. И братом у нее конфликт Среди членов Лантага ходят слухи, будто собственный ее брат Присоветовал герцогу дать ей ставку Король прусский тоже увещевал его Она становится сварливой, вздорной, стареет, а главное жиреет Герцог в последнее время против такого изобилия жира «Ее не проведешь», — возразил Исаак Ландауэр. «Она знает, что английский банк куда надежнее, чем страстные клятвы герцога-сластолюца. Она себя застраховала, ее финансы в лучшем положении, чем у любого владетельного князя. Мне вы можете поверить, Рэб Йозеф Зюс». Зюс поморщился, как-то он сказал. «Рэб Йозеф Зюс. А почему не господин Гофактор или коллега, или еще как-нибудь? легко поддерживать знакомство со стариком, уж очень он компрометантен. Если герцог оставит ее, сказал он немного погодя, ей мало что удастся спасти. В герцогстве на нее смотрят как на чуму и саранчу, она возбудила против себя ненависть всей страны. «Страны», — сказал Исаак Ландауэр, иронически, презрительно покачал головой, расчесал себе пальцами рожеватую сидящую козлиную бородку, усмехнулся. Изюс почувствовал его превосходство. «Кто из тех, кому много дано, не возбуждал против себя ненависти страны? Кто не похож на других, тот возбуждает против себя ненависть страны». Ненависть страны подымает кредит. Зюса раздражал благодушно уверенный тон старика. Потаскуха повел он плечами скупа, аристократичного обхождения, а главное — ширна и стара. «Россказь не рэп, Йосиф Зюс, — невозмутимо сказал Исаак Ландауэр, — что такое потаскуха? Слово? Им утешаются добродетельные, родовитые, старые девицы, которые завидуют ей. Разве царица Эсфирь знала, что она будет не только наложницей Артаксеркса? Слушайте меня, Реп, Йозеф Зюс, эта женщина стоит не меньше, чем пятьсот тысяч гульденов. Она женщина с головой, она знает, чего хочет. Ведь допустила же она евреев в своей деревне и поместье. Не из человеколюбия, отнюдь нет. Но она сама умна. Она нюхом чует того, кто тоже умен, с кем можно говорить и вести дела на чистоту, чтобы получился толк. Я сказал 5 сотен. Да она стоит пять сотен тысяч и еще пять раз полсотни тысяч. Тем временем экипаж подкатил к гостинице под вывеской «Звезда» в Вильдбаде хозяин звезды выскочив навстречу сдернул в себя колпак но едва завидев ласердак иса каланддауэр он презрительно рявкнул здесь не еврейский постоялый двор и повернулся к дверям тут бледнолицый секретарь вследства своего сиденья